Мне кажется, что он намекает, что в этом случае она, может быть, осталась бы жива. — Абсурд, — сказал Валандер. — Надеюсь, ты ему об этом сказала? — И еще одно, — продолжила она. — Состояние твоего здоровья. — Я здоров. — Мы не можем игнорировать тот факт, что ты упала в обморок на священии. — У него и у меня на глазах. Это может произойти с кем угодно когда человек переутомлен. Я же сказала, я просто передаю тебе его слова. Что ты ему ответила? Сказала, что поговорю с тобой и подумаю над его словами. У Валандера вдруг возникло неприятное чувство. Он не мог понять, что по этому поводу думает она сама. Может, он ошибается, считая, само собой разумеющимся, фактом, что она на его стороне? Итак, ты со мной поговорила. А теперь я хочу спросить, что думаешь ты? А что ты сам думаешь? Я думаю, что Торнберг малоприятный прыщ, не желающий представить себя на моем или чем-либо другом месте. Я ему не нравлюсь. И никто из наших ему не нравится. Впрочем, это взаимно. Он рассматривает наш истод как трамплин для своей карьеры и хочет отличиться. Твои слова вряд ли подождешь к делу. Зато это правда. Я вовсе не хочу сказать, что моя поездка в Берн все не подлежит критике. Но следствие это не помешало. Все шло своим чередом. Никаких оснований связываться с Норчепинской полицией у нас тоже не было. Ведь преступление еще не произошло. И никто не мог даже предполагать, что оно все же произойдет. И еще одно. Если бы я поговорил с кем-то, Иса могла бы испугаться еще больше. Я с тобой согласна, сказала Лиза. Все это так. Думаю, что... Тернберг зря беспокоится, к тому же он и в самом деле наглый тип. Но что меня действительно волнует, это твое здоровье. Тернберг ни о ком и ни о чем, кроме самого себя, не беспокоится. И я тебе обещаю. В тот же час, когда я почувствую, что следствие мне не по зубам, я тут же дам тебе знать, так и передам. Но все же проследи, чтобы информация к нему поступала. — Мне будет очень трудно с ним работать, — сказал Валандер. — Я могу смириться с очень многим. Но я не выношу, когда интригуют за моей спиной. — Это ты зря. То, что он пришел ко мне, совершенно естественно, поскольку разговор с тобой не получился. Никто не заставит меня хорошо к нему относиться. А он этого и не требует. Но, думаю, он будет теперь присматриваться к каждому твоему шагу и подлавливать на каждом просчете. — Какого черта? На что ты намекаешь? — рякнул он, не сумев с собой совладать. — А на меня-то ты почему злишься? «Я просто рассказываю, что произошло». «У нас пять убийств», — сказал Валендер. «Расчетливый и безжалостный бандит. Мы не можем понять даже мотив этих убийств. Мы не знаем, не ударит ли он снова один из убитых наш товарищ. Поэтому ты уж прости. Иногда можно и разозлиться». «Нынешнее следствие мало похоже на чаепитие с отставленными мизинчиками». Она засмеялась. «Это что-то новое», — сказала она. — Обычно так говорят при революцию. Это вам не чаепитие. — Главное, что мы поняли друг друга, — ответил Валендер. Я просто хотел, чтобы ты знал. — Спасибо. Повесив трубку, Валендер вернулся на диван. Подозрения насчет Лизы Хольгерсон его не оставили. Он начал придумывать способы мести Торнбергу, отчасти для самозащиты, отчасти из жалости к себе. Мысль о том, что его... Отстранять от руководства группой была нестерпимой. Конечно, руководить таким следствием очень тяжело. Перегрузки почти невыносимы, но оказаться в стране еще хуже. Ему надо было с кем-то поговорить, получить так необходимую сейчас моральную поддержку. Четверть десятого. Кому позвонить? Мартинсону или Анбрид Хёглунд? Лучше всего было бы поговорить с Рюдбергом, но он лежит в могиле и вряд ли может что-либо сказать. Но Валандер был уверен. Рюдберг на его месте ответил бы этому временно исполняющему обязанности точно так же. Он подумал о Нюберге. Они почти никогда не вели доверительных бесед, но Валандер знал, что Нюберг его поймет. Нюберг, тому же, мужик, желчный и невоздержанный на язык, но сейчас это вполне кстати. А главное... Валандер знал, Нюберг считает его хорошим профессионалом. В глубине души он всегда сомневался, сможет ли Нюберг сработаться с другим начальником, хотя формально криминалисты подчинялись прокуратуре. Нюберг был и оставался полицейским. Прокуроры для него находились где-то там, на периферии. И ему до них дела не было. Он набрал номер. Как всегда, голос Нюберга звучал сварливо. Валандер не раз обсуждал это с Мартинсоном. Никогда. Ни разу в жизни Нюберг никому не ответил по телефону любезно или хотя бы без раздражения. «Хочу с тобой поговорить», — сказал Валандер. Что опять стряслось? Что касается следствия, ничего. Но нам надо бы повидаться. «До завтра не терпит?» «Нет». «Ты в полиции?» «Приду через 15 минут». — Лучше давай встретимся где-нибудь и выпьем пиво. — Ты собрался в ресторан? — Так все-таки что у тебя стряслось? — Ты знаешь какое-нибудь хорошее местечко? — Я не хожу в рестораны, — угрюмо сказал Нюберг, — особенно в Выстаде. Есть симпатичный кабачок на главной площади, — сказал Валлендер, — рядом с антикварным. — Там мы встретимся. — Это что ж, костюм и галстук надевать? — Не думаю, — улыбнулся Валлендер. Нюберг обещал прийти через полчаса. А Валандер сменил сорочку и вышел на улицу. В ресторане почти никого не было, через час он закрывался. Хотелось есть. Перелистав меню, Валандер подивился ценам. Кто теперь может себе позволить ходить в рестораны? Но все равно хорошо, что он пригласил Нюберга поужинать. Нюберг явился точно через полчаса, минута в минуту. Он был в костюме и при галстуке. Более того... Вихры, обычно торчащие во все стороны, на этот раз были тщательно приглажены мокрой щеткой. Костюм старый, к тому же великоват. Нюберг сел напротив Валлендера.